Не успели они сговориться, как мимо окон мелькнула мужская фигура. Послышался стук в дверь и звон колокольчика. Вот и Фледжби. Он вами восхищается и очень высокого мнения о вас. Меня нет дома. Как-нибудь умаслите его, чтобы он уговорил еврея. Того зовут Рая из торгового дома Папси и Ко. Фледжби вошел в прихожую... А мистер Лэммл тихонько ушел наверх, сделав лакею знак «Не выдавать его». «Мистер Флэджби, я так рада вас видеть! Мой бедный Альфред ушел сегодня очень рано. Последнее время он так озабочен своими делами. Садитесь, пожалуйста, мистер Флэджби». «Очаровательный? Нет». Наш дорогой мистер Фледжби Сел и к своему удовольствию Или, скорее, к неудовольствию, судя по выражению лица Убедился, что Бакенбарды у него ничуть не отросли С тех пор, как он свернул с Олбини Дорогой мистер Фледжби Нечего и говорить вам, что мой бедный Альфред сейчас очень беспокоится из-за своих дел. Ведь он же сказал мне, как вы ему помогли в его временных затруднениях и какую важную услугу ему оказали. Mm -hmm. no. Да. Вот не знал, что Лэммелл так откровенен насчет своих дел. Это только со мною. О, в самом деле? Только со мною, мистер Флетчби, ведь я его жена. Mm -hmm. да. Я я так и думал. И могу ли я, как жена Альфреда, конечно, совершенно без его ведома и без спроса, дорогой мистер Флетшби, как вы и сами верно догадались при вашей проницательности, просить вас еще раз о той же услуге? О услуге? Снова повлиять на мистера Раю, чтобы он потерпел еще немного. Ведь его зовут Рая, не так ли? Альфред проговорился во сне. Вот как я узнала эту фамилию. Кредитора зовут Рая. Сент-Мари-Экс, торговый дом Папси и Вот-вот, Папси и Ко. К просьбе женского э сердца. Нет. Пола. <рес> Мужчина всегда был обязан прислушиваться, и я хотел бы, чтобы исполнение этой просьбы зависело от меня. Но этот Райя – дурной человек, миссис Лэмбл. Право так. Поговорите с ним, дорогой мистер Флетчби. Нет, честное слово, дурной человек. Постарайтесь. Постарайтесь еще раз, дорогой мистер Флетчби. Чего вы только не сможете сделать, если захотите. Благодарю вас за доверие. Это очень лестно слышать. Я не отказываюсь... Попробую еще раз, если вы просите. Но, конечно, не могу ручаться за последствия. Рай я человек жестокого характера. Уж если он что-то сказал, то так и сделает. Совершенно верно. Если он вам пообещает подождать, то подождет.